Эмма сначала была изумлена, потом пожелала родить поскорее, из любопытства узнать, что значит быть матерью. Но не имея средств пойти на те издержки, которые ей хотелось сделать, купить колыбель лодочкой с розовыми шелковыми занавесками и вышитые чепчики, она в припадке горькой досады отказалась от м е ч т а н и я о красивом приданном для ребенка и заказала все сразу деревенской швее, ничего не выбирая и не обсуждая. Так лишила она себя удовольствия этих приготовлений, от которых еще сильнее разгорается материнская нежность, и ее любовь к будущему д и т я т и с самого начала понесла через это, быть может, какой-то ущерб. Но так как Шарль всякий раз, как садился за стол, твердил о ребенке, вскоре и она стала думать о нем с большим постоянством. Ей хотелось иметь сына. Он будет сильный, темноволосый, и его она назовет Жоржем. Мысль иметь ребенка мужского пола была каким-то желанным вознаграждением за все ее прошлое бессилие. Мужчина, по крайней мере, свободен. Он может испытать все страсти, посетить все страны, превозмочь препятствия, изведать недоступные наслаждения. Женщина на каждом шагу встречает преграду. Бездейственная и в то же время гибкая, она зависит и от своего слабого тела, и от закона. Воля ее, как вуаль ее шляпы, придерживаемая шнурком, трепещет от всякого ветра. Всегда желание ее увлекает, а приличие удерживает. Она разрешилась от бремени в воскресенье, в шесть часов, на восходе солнца. «Девочка!» — сказал ш а р Она отвернулась и лишилась ч у в с т в Почти в ту же минуту прибежала обнять ее госпожа г у м е а за нею тетка Ле Франсуа из «Золотого льва». Аптекарь, человек скромный, принёс ей своё предварительное поздравление через полураскрытую дверь. Он попросил показать ему ребёнка и нашёл его хорошо сложённым. За время выздоровления она долго придумывала имя для девочки. Сначала перебрала все имена с итальянскими окончаниями, как Клара, Луиза, Аманда, Атала. Ей нравилась Галсуинда и ещё более и Изольда или Леокадия. Шарль желал, чтобы ребенок был назван по имени матери. Но Эмма не соглашалась. Пересмотрели сначала до конца весь календарь и советовались с посторонними. «Господин Леон, — сказал а п т е к а с которым я на днях беседовал, — удивляется, почему вы не остановитесь на Магдалине? Это имя теперь в большой моде. «Но, г о в а р и мать, яростно восстала против этого имени грешницы!» Наконец, Эмма вспомнила, что в замке в о б ь е с а р маркиза называла одну молодую женщину Берты. Имя таким образом было найдено, а в крестные, так как старик р о о не мог приехать, пригласили Гоме. В подарок он принес исключительно продукты своего заведения — а именно шесть коробок леденца от кашля, целую банку ракауту, три коробки пастилы из мальвы и еще шесть палочек ячменного сахара, найденных им где-то в шкафу. Вечером после крестин был торжественный обед. На нем присутствовал священник. Все разгорячились. Когда подали ликеры, Гаме затянул шансонетку «Бог добрых людей». Леон спел Баркароллу, а старуха Бавари, крестная мать, роман с времен империи. Наконец, старик Бавари потребовал, чтобы принесли ребенка, и стал крестить его по-своему, поливая ему на голову из бокала шампанское. Такая насмешка над первым из таинств привела в негодование о б э т о б у р н и з ь я н а б а в а р я о т е ц ответил ему выдержкой из военной богов. Служитель алтаря хотел уходить, дамму м о л я л и его остаться. Вмешался Гуме. Наконец удалось усадить священника, который, как ни в чем не бывало, опять взял в руки свою чашку недопитого кофе. Баваре-отец оставался в Уанвиле еще целый месяц, поражая его обитателей своей великолепной фуражкой с серебряным г а л у н о м которую надевал по утрам, чтобы выкурить трубку на площади. Имея привычку много пить, он часто посылал служанку в гостиницу «Золотой лев» за бутылкой водки, которую записывали в счет его сына. А на свои шелковые шейные платки извел весь запас одеколона у невестки. Эмма не скучала в его обществе. Немало где побывал он за свою жизнь. Он рассказывал о Берлине, о Вене, о Страсбурге, о своей офицерской жизни, о своих любовницах, о завтраках, которые он задавал. К тому же он говорил ей любезности. И даже иногда на лестнице или в саду охватывал ее талию, приговаривая, «Ну, Шарль, берегись!» Тогда Бавари-мать, в тревоге за счастье сына и опасаясь, что супруг ее может испортить нравственность молодой женщины, поспешила с отъездом. Ведь, может, были у нее и более основательные причины для беспокойства. Для старика Бавари не существовало ничего святого.